Глава двадцать вторая. Третье задание отбора. Объяснение Виара звучало очень просто. Правитель желал проверить, насколько серьезно Клерн мной увлечен. Поэтому несколько раз заглядывал в его плановик. Каждый раз Виар убеждался, что сын сидит в замке и ни с кем, кроме меня, не встречается. Насколько я поняла... Они с Клеорном поругались из-за плановика, но достаточно быстро помирились. О своей идее сделать запись о каком-нибудь свидании Клеорн тут же забыл, но теперь он каждый день задействовал зеркальную магию, чтобы знать, кто и зачем бывает в комнате в его отсутствии. Однако целую неделю в пустую комнату заходили только слуги. Спугнул. С досадой бормотал Клеорн. Убийца явно решил затаиться и в комнату не совался. Новых покушений, к счастью, тоже не было. В харчевню больше ходить не пришлось. После неудачи Барби ведьмы мгновенно поняли, что нужно позаботиться о еде, причем три раза в день. О полднике, правда, вспомнили только Джулайя и Рунни, отправившие слуг отнести в комнаты фрукты, но в целом кормили эту неделю Более-менее нормально. Слизняков в тарелках больше не было. Зато ведьмы благополучно забывали обо всём остальном. Двирн ругался из-за неподготовленных к полётам эргеров, хотя я не совсем поняла, зачем дракону вообще нужен эргер. Виар, недовольно хмурясь, сам обеспечивал в коридоре свет по вечерам. Прислуга убирала комнаты драконов только благодаря лауни, которая тихо бухтела, что до конца второго тура ведьмы могут зарастать грязью, но у ее дорогих мальчиков и господина правителя все равно будет убрано. Она, Лауни, не собирается ждать указаний этих вертихвосток. «Из всей компании, по-моему, толковая только Рунни», посмеиваясь, заметил Клерн, когда мы гуляли в парке. «Остальные заработали свои высокие баллы чем угодно», но не умом и талантом. «Интересно, Анж толковая?» задумалась я. «Безалаберная, но толковая», ответил он. «Если так запросто ходила между мирами и смогла вселиться в твое тело, значит, действительно училась как следует. Кстати, она не появлялась?» «Нет». Судя по всему, Анжелии хорошо живется в нашем мире, и ей не интересно, что здесь происходит. Анж не появлялась с тех пор, как увидела метку на моем запястье, хотя она прекрасно понимает, что дракон никому не даст обидеть свою пару. Хорошо хоть рассказала про веер и нож. Веер уже разок пригодился. Надеюсь, что нож не понадобится. На сбор невест я спускалась с тяжелым сердцем. Чую, что третье задание все же будет связано с магией. Вряд ли Виар будет дальше проверять хозяйственность самых одаренных адепток. И правитель не обманул моих ожиданий. — В третьем туре у вас будет возможность показать свои магические способности, — говорил он. — Как вы знаете, жены драконов должны выходить против чудищ Урга вместе с мужьями. «Все вы прошли курс боевой магии, многое знаете и умеете». В голосе правителя звучало неприкрытое сомнение. Вас ждет магическая дуэль, которая должна продолжаться до несомненной победы одной из двух участниц. Победители будут соревноваться между собой. Завтра утром определим сильнейших в четырех парах адепток. На второй день сильнейшие четверо будут соревноваться между собой. Третий день — магический бой двоих наиболее сильных адепток. Очередность и выбор соперниц решит жеребий. Я сглотнула, и язык присох к небу. «Боевая магия! Я же ничего в ней не соображаю!» Адепткам тоже было не по себе. Дариана побледнела. Джу крепко сжимала руки в замок. Взгляд у нее был испуганный. Остальные, имен которых я так и не знала, тоже выглядели неуверенно. Спокойной осталась одна только Рунни. Она стояла с ровной спиной и, вежливо улыбаясь, слушала Виара. Я почувствовала к толстушке уважение. Вот кто не просиживал зря на занятиях форменное платье. Надеюсь, что не попаду с ней в пару. Впрочем, против кого бы я ни вышла, результат ясен заранее. Может, послать всю курку и продемонстрировать Виару брачную метку? Не может же он заставить участвовать замушнюю адептку в отборе невест? Виар сложил ладони лодочкой, дунул внутрь, затем потряс их и широко развел руки в стороны. С его ладоней полетели, увеличиваясь огненные цифры. Тройка зависла над головой Джулайи, шестерка над Дорианой, единица над Рунни. Я с замиранием сердца смотрела, как ко мне подлетает двойка. Рука машинально вцепилась в прикрывающую брачную метку браслет. Только не с Рунни! Она же реально интересовалась боевой магией и свои баллы точно заработала умом и старанием, а не другими способами. За двойкой следила не только я. Все, кто пока остался без номера, впились в нее напряженными взглядами. Огненная цифра лебедь проплыла мимо меня и зависла над высокой фигуристой девицей с роскошной копной вьющихся каштановых волос. Мне показалось, что по залу пролетел тихий вздох облегчения. У будущей соперницы рунни был такой вид, будто ей захотелось отказаться от отбора. Итак. «Завтра утром вас пригласят сюда», — бодро продолжал Виар. «Посмотреть на магическую дуэль прибудут ваши преподаватели, а также попечитель Академии Великий Дракон Карнагл. Напомню, что в магических дуэлях разрешается использовать любые защиты, хитрости и чары. Запрещается применять какие-либо магические артефакты, И смертельно опасные приемы. «Судить дуэль будет Рия...» Виар нахмурился, припоминая имя. «Леорана». Я мрачно взглянула на четверку над головой. «Нет, на такое позорище я не пойду даже в паре с Джулайей. Это все равно, что прокричать на всю Академию «Я не Анш Крас. Хотя нет». Прокричать гораздо проще, чем выйти в магическом бою против адептки, которая, в отличие от меня, хоть что-то знает. В комнату Клеарна я ворвалась, как торнадо. «Делай, что хочешь, но я сейчас пойду к твоему отцу и покажу ему брачную метку. Я ничего не понимаю в магических дуэлях. Все и так в курсе, что мы вместе. Мое участие в отборе ничего не дает». «В магических дуэлях?» Он нахмурился. «Что там с третьим заданием?» Отец держал его в секрете. После моего короткого рассказа Клерн снял иллюзию со своей брачной метки и решительно стянул с меня браслет. «Пойдем к отцу. Ты не должна в этом участвовать». Виару мы застали в кабинете. Он сворачивал в трубочку какое-то послание. А за окном махал крылышками и кувыркался в воздухе маленький желтый дракончик. Отдав почтальону письмо, правитель устремил на нас выжидающий взгляд. Анж, моя жена, произнес Клерн, показывая запястье. Я требую прекратить ее участие в отборе. Наконец-то, Виар хмыкнул. Мне уже начала надоедать твоя иллюзия. Выполнено было неплохо, конечно. Твои братья ничего не заметили. Но великого дракона этим надолго не обманешь. Что ж, примите мои поздравления. Свадебное торжество обязательно устроим после отбора. А вот с какой стати снимать Анжелию с участия в магической дуэли, я не понимаю. Очень хотелось бы посмотреть на новую родственницу в боевых условиях. «Хотя какие там условия?» Он махнул рукой. «Разогнать бы всю Академию, если это лучшие адептки!» «Отец, тут особая ситуация!» Секунду поколебавшись, сказал Клер. «Дело в том, что моя жена...» «В общем, она не Анж Красс». Бровь Виара вопросительно приподнялась. Он повернулся ко мне. «Клерн прав». Надо признаваться, если я не хочу завтра попасть в магическую драку с Джу. Я жила в мире без магии, меня зовут Анжелика Красовская. Торопливо начала я. Я поругалась с подругой и ее бабушка. Виар слушал молча с бесстрастным лицом. Я, не углубляясь в подробности, рассказывала об Анжелии и первом дне в Академии. Я ничего не знаю о боевой магии, закончила я. Я была в Академии всего один день и еле там продержалась. Виар прошелся взад-перед по кабинету. Это мало что меняет. После долгого молчания произнес он. Здесь ты живешь и будешь жить под именем Анжели и Крас. Все было бы гораздо проще, если бы вы сказали правду раньше. Но теперь, когда участница отбора получила огненный номер, она должна выйти на магическую дуэль. По закону, это невозможно отменить ни при каких обстоятельствах. Так что, Анжелия, проиграешь дуэль, а в последнем четвертом задании по бытовой магии ты можешь уже не участвовать. Весь день Клерн пытался научить меня хотя бы быстро ставить щиты и отталкивать противника магии на расстоянии. Получалось, мягко говоря, не очень хорошо. Когда определяют, что участник дуэли проиграл, — спросила я, когда вместо Клеорна оттолкнула тумбочку, стоявшую в полуметре от него. — Когда он падает? — ответил мой муж. — Послушай, там будет толпа зрителей, опытных магов. Судить дуэль позвали Леорану. Если даже и возникнет реальная опасность, ее отразят сразу несколько человек. И я уж точно не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. За обедом мы выслушали поздравления от Риэнда и Двирна. Звучали они очень искренне и сердечно. А у меня в голове вертелся вопрос: кто из братьев Драконов все-таки врет? Лауни весь день бурно радовалась тому, что один из ее мальчиков встретил свою истинную пару. Я улыбалась перекошенной улыбкой, думая о магической дуэли. Разрешается использовать любые защиты. хитрости и чары. Лучше бы там разрешалось использовать обычные удары. Было бы проще отбиться. Не нервничай так. На тебе драконья защита. Успокаивал Клеорн. Магический удар может сбить тебя с ног, но не более того. К вечеру у меня случайно получилось высечь из ладони молнию. Клерн был в восторге. Дар Анж пробуждался во мне очень быстро. «Только молниями там разить нельзя», — предупредил он, загасив загоревшуюся от молнии тумбочку. «Это все же дуэль адепток, а такие приемы для опытных боевых магов». «Вот и хорошо», — проворчала я под нос. «Между прочим, иногда очень редко в бою используют магию длинных рук», — продолжил Клеарн. «Грубый прием, но вдруг пригодится». Представляешь, как из твоей руки или рук растет длинное крепкое продолжение. Если получится, сможешь на расстоянии невидимыми руками оттолкнуть или схватить соперницу. Правда, ведьмы в этом обычно не сильны. Они дерутся магически, а не кулаками. Что ж ты раньше молчал? Я подскочила на месте. Давай попробуем. Забыл. Он пожал плечами. Говорю же, этим почти не пользуются. Магические удары гораздо эффективнее. Эффективнее, конечно, только я сомневаюсь, что Джулайя так уж сильна в боевой магии. Я, конечно, проиграю, но, может, хотя бы не так уж позорно. Не в первые несколько секунд. Длинные руки получились у меня с первого раза. Отростки оказались неожиданно тяжелыми. но быстро укорачивались и удлинялись, когда было нужно. Около получаса ушло на то, чтобы приноровиться к боевому оружию. Невидимыми продолжениями рук я открывала и закрывала дверь на расстоянии, донесла со стола до кровати и назад кувшин с водой, подвинула тумбочку и, наконец, обняла Клиарна, стоявшего в паре метров от меня. — Попробуй оттолкнуть, — смеясь сказал он. Сдвинуть с места дракона оказалось гораздо сложнее, чем тумбочку, но, по крайней мере, давление он чувствовал. Я думала, что от перевозбуждения не смогу спать, но отключилась в объятиях Клерна за какую-то минуту и открыла глаза только на рассвете. Надо мной нависало прозрачное лицо Тарии. Я вздрогнула от неожиданности. Призрачная дева поднесла палец к губам и зашептала. «Рунни передала, против тебя будут нечестно играть!» «Откуда она знает?» — выдохнула я. «Ведьмы весь вечер это обсуждали?» До них дошел слух о брачной метке. Быстро заговорила Тарья. «На тебя сильно злятся. Мало того, что вы с Рунни лидеры отбора, так ты еще и стала женой Клеарна раньше, чем отбор закончился!» Почти все девчонки надеялись породниться с Виаром через сыновей. Она захихикала. Клерн пошевелился во сне. Если он сейчас увидит в спальне Тарию, может выгнать сразу, не спрашивая, что она здесь делает. И большой вопрос, захочет ли призрак после этого что-либо рассказывать. «Нечестно, это как?» — быстро спросила я. «Двое-трое попытаются помогать своими чарами твоей сопернице. А еще одна хочет кинуть какое-то заклятие тебе в спину, когда будешь заходить в зал. Ну все, я полетела. Удачи! А, мои поздравления! Я ведь говорила, что дракон влюбился. Она с хохотом вылетела сквозь стену. Я не успела даже передать Рунне благодарность. Ладно, когда встречусь с ней, поблагодарю лично. Из коридора донесся голос Рааса. А с сиренадой все же было бы романтичнее. Клерн резко сел на постели и потер глаза. Я же ставил защиту на дверь. Сонно пробормотал он. Таре зашла через стену. Я нервно хихикнула. Рунни передала, что у меня намечаются проблемы. Спину я тебе прикрою, пообещал Клерн, выслушав последние новости. А вот во время самой дуэли. Я предупрежу ее, Леорану, что возможны удары со стороны. Твоих доброжелательниц ждет большой сюрприз. Он улыбнулся. Леорана хорошо владеет боевой магией и очень не любит, когда нарушаются правила честного боя. Во время завтрака мне кусок в горло не лез. Не представляю, что это будет. Ладно, несколько минут, а то и секунд позора. С этим я уже мысленно смирилась. Теперь меня больше волновало, смогу ли выйти после этой дуэли целой и невредимой. «Анж, что ты так волнуешься?» — ухмыльнулся риент когда я выронила вилку на стол. «У вас был какой-никакой курс боевой магии? По силам вы все равны». «Они сруннее, сильнее остальных», — заметил Двирн. «Спорим, что в финале будут биться между собой». Я нервно сглотнула. Виар с чинным видом завтракал, не отрывая взгляда от тарелки. Клерн спокойно улыбался. «Мне бы его спокойствие!» «Вряд ли!» — ровным голосом ответила я, хотя все поджилки тряслись от страха. «Я не настолько сильна в боевой магии, больше занималась бытовой». «Ну, поспорим!» — Риэнд кивнул. «На что? Кто из вас проиграет?» «Тот женится!» — подал голос Виар. «Согласен», — легкомысленно ответил Двирн. «Не, я так не рискую!» — старший брат рассмеялся. «Пари отменяется. Кстати, Анж, не забудь, что на дуэль идут без украшений. Так и представляю адепток, увешанных перед боем золотом с камушками». «Вот потому я и позвал преподавателей и попечителя Академии», — процедил Виар. Пусть оценят уровень подготовки своих лучших адепток. О том, как девицы пытались зачаровать полтергейста и призраков, и с истерическим видом убегали от одного единственного ургового пса, который просто хотел с ними поиграть. Я вчера утром подробно написал и Карнаглу, и ректору, и добавил, что со всего курса оставил бы в Академии только двух адепток. Впрочем... «Может, сегодня остальные девушки чем-нибудь удивят?» С сомнением добавил он. Посвящать сыновей в мою тайну Виар вроде не собирался. Хотя сейчас мне было все равно, кто еще узнает, что я не Анж. Вскоре после завтрака все собрались в том же зале, больше напоминающем каменную пещеру. На всех зрителях были темные мантии. Сегодня здесь поставили широкие, удобные скамьи вдоль стен. В центре был вычерчен по гладкому камню огромный круг метров 70-80 в диаметре. Виар расположился на скамье напротив круга. Риент и Двирн сели с ним. Клерн не отходил от меня ни на шаг, прикрывая мою спину, пока не отвел меня в шеренгу адепток, выстроившихся по номерам. Риент угадал. «Они действительно в золоте!» Со смешком шепнул он мне на ухо. Но хотя бы додумались надеть брюки. Клеарн ушел к драконам. Я машинально разглядывала зрителей. Шатен с надменным взглядом и орлиным носом, сидящий на скамье напротив Виара и его сыновей, почти наверняка карнагл. Красивая брюнетка с тонкой талией и стервозным видом. Арея. Преподавателей Академии я толком не знала, и знакомых лиц среди зрителей не увидела. Властная особо мощной комплекции смотрела на всех тяжелым взглядом. Лысый сухонький старичок с ехидной улыбочкой потирал руки. Несколько педагогов что-то тихо обсуждали, не глядя в нашу сторону. — Прошу внимания! — звонкий женский голос легко заполнил весь зал. Начинается состязание в магических дуэлях адепток четвертого курса. У края вычерченного круга стояла Ария Леорана в прямом светлом платье с небольшим разрезом и в веночке из синих цветов. На фоне зрителей в темных мантиях она была как лесная голубка среди ворон. «Участницам разрешается применять любые защиты, хитрости или чары, кроме смертельно опасных», – продолжала Леорана. «Зрителям запрещается магически помогать кому-либо из участниц дуэлей. Упавший признается проигравшим. Участницы не покидают зал до завершения всех дуэлей. После своего выступления они проходят на любые свободные места для зрителей. Дуэль начинается по моей команде. Пользоваться магическими артефактами запрещено. Прошу первых участниц пройти в круг. Рунни Гвир и Жаолана Гарайт.